Глава тридцать четвертая. Андрей. Все это очень не вовремя, Андрей. В динамике послышался недовольный голос Красновой. Где я сейчас найду человека, который разбирается в деле производства лучше, чем Виталина Сергеевна? Не мои проблемы. Ты ведь в курсе, что сейчас я занят куда более важными делами. Ты получаешь хорошую зарплату, чтобы решить этот вопрос без меня. Я зажал переносицу двумя пальцами. Я всё понимаю, Андрей, но я не смогу за день или два подыскать нового человека и всему его обучить. А если и найду, то это будет что-то из разряда фантастики. Про Ангелину ты тоже говорила, что с улицы брать в отдел никого не будешь. А в итоге всё срослось? Да, срослось. Но не у меня, а у тебя, заметила она. А я вдруг почувствовал раздражение, что мы теряли сейчас время на эти пустые разговоры. Виталину Сергеевну я уволил. И это решённый вопрос. Неблагонадёжные сотрудники в нашей компании работать не будут, отрезал я. Попроси юриста пожирнее, что ли, выделить пункт, что на работе необходимо работать, а не осуществлять контроль над вышестоящими людьми. У меня всё. Хорошо, недовольно выдохнула она. Я всё поняла, как сын. Начали лечение, но пока рано делать какие-то прогнозы. Всё, Ирин, до связи. После завтра постараюсь подъехать. Жаль, что с Гавриловым ничего не вышло. Если бы не Бастрыкин, найдём ещё партнёров. Не он один жаждет развивать гостиничный бизнес. Узнай, в какой стадии договор с немцами и перезвони вечером. Я завишил вызов и ещё пару минут настраивался на то, чтобы вернуться в палату к сыну. Недоработы мне было эти дни, но я не мог разом забросить все дела. Да и ответственность не позволит мне этого сделать. Сколько людей останется без работы, если пущу всё под откос или обанкрочусь? Пап, ты долго. Я уже всё доделал. Я вернулся в палату и опустил глаза на листы бумаги. В этой бесконечной беготне я заметил, что практически ничего не знал о том, что любит мой сын. То есть думал, что знал, а на деле это оказалось не так. И сейчас, словно заново его открывал для себя. Каждое его слово отзывалось в груди странной болью и трепетом. Ему было так важно, чтобы я находился рядом. И мне тоже это было необходимо. Важнее работы, важнее денег, других людей. Жаль только, что глаза на всё это открылись при таких обстоятельствах. Твой самолёт выглядит лучше, заметил я. я не умел рисовать от слова совсем и, кажется, пошёл Валину. Та хорошо рисовала, и у неё были к этому способности. Интересно, а у второго ребёнка будет что-то от неё. Но ну ещё бы, улыбнулся он. Я рисую каждый день, занимаюсь онлайн-уроками. Ангелина нашла мне в интернете учителя. А вот твой похож на воздушный шар с крыльями. Нашла учителя для Ника но вот как можно было не проникнуться чувствами к этой девушке, которая примечала разные мелочи и привносила в нашу жизнь с сыном яркие и радостные краски. Еще два часа я подвергался пыткам со стороны Ника, когда ему вдруг показалось, что у него получится развить во мне талант художника, которого я от родясь не имел. А когда ему наскучило это занятие, предложил поглядеть мультик. Во второй половине дня в палату пришла медсестра и забрала Ника на процедуры. А я взял в руки телефон и позвонил Ангелине. Она уже должна была вернуться домой, а мне сильно хотелось услышать её голос и заодно узнать, как всё прошло в центре репродукции. Привет, бодрым голосом отозвалась она. Привет. Как дела? Я уже дома. Хотела поехать сразу к вам, но Ник, наверное, сейчас на процедурах. Да, так и есть. Ангелина А я тут подумала, что мы никуда толком не выбирались и даже не гуляли нигде. Коридоры больницы не в счёт. Может быть, заедешь с Павлом к себе домой и подберёшь наряд на вечер? Выгуляем его, предложил я. Я не против. И она немного помедлила. А я представил, как она улыбается, и пожалел, что она не приехала к нам в больницу с Никитой. Спасибо за цветы, Андрей. Они такие красивые. Я задарю её букетами и подарками, если ей было так приятно получать от меня знаки внимания. Но мне казалось, что для неё куда важнее было просто чувствовать заботу с моей стороны. Мы ещё немного поговорили ни о чём, и я завершил вызов, пообещав, что вечером мы отправимся на прогулку. Через час у меня была запланирована встреча с Эльвирой. Она наконец дала согласие пройти тест на установление моего отцовства. И я был сильно удивлён, что она пошла на все мои условия, потому что ещё буквально на днях была против. К центру репродукции, где проходило обследование Ангелина, и где нас должен был принять мой знакомый врач, мы с девушкой подъехали почти одновременно. Эльвира вышла из такси и слегка прихрамывая направилась ко мне. Я наблюдал за ней, думая о том, что я всё же был слепцом, когда решился с ней на отношения. и впустил её в нашу жизнь сыном. А ведь он устраивал протесты, капризничал, а я ничего этого не замечал. Выглядишь уставшим, заметила Эльвира и коснулась моей руки. Да, так и есть. Я сейчас почти всё время с Ником, мало сплю, в промежутках уделяю внимание работе и новой любовнице. Быстро она, хмыкнула Эльвира. И месяца не прошло, а уже живёт с тобой. Мне ты не предлагал переехать? Я закатил глаза и тяжело вздохнул. Почему за некоторые ошибки в жизни нельзя откупиться деньгами? Обязательно было растрачивать жизненные силы, которых и так почти не осталось. Я бы мог сказать Оливье, что был с Ангелиной Роденико, но это было не так. Той теплой поддержкой, которую она давала нам с сыном безвозмездно, только одна женщина обеспечивала до неё, но той уже не было в живых. А я не тот человек, который сомневается в себе или долго думает над принятием важных решений, если в чём-то уверен. У меня сегодня ещё планы поработать и отдохнуть. К тому же, у нашего врача есть и другие пациенты. Я указал глазами на здание и сделал шаг вперёд. Конечно, идём, грустно отозвалась Эльвира. Я узнавал. Процедура не займёт много времени. Через 6 или 7 дней результаты будут готовы. Максимум через десять. Одна Эльвира и требовалось дать кровь. Не понимаю, в чем была сложность сделать это раньше. Зачем столько времени было водить меня за нос? Или ей было что скрывать, и она попросту тянула время. Андрей, Эльвира догнала меня у входа и снова взяла за руку. Я много думала эти дни. Почему все пошло не так? Не стоит, Эльвира. Я покачал головой. Изначально это все было ошибкой. Да. Такое слышать неприятно, но я никогда не обещал тебе, что создам с тобой семью. Этот ребёнок, конечно, всё меняет в наших отношениях. Я буду участвовать в его жизни и воспитании, но жить мы вместе всё равно не сможем. Я намерен остаться с Ангелиной. Думаешь, так просто было всё это время с тобой? Но ты же ничего, кроме работы, не замечал. А ведь Алина часто мне говорила, что ты практически не бываешь дома. Как я одинок без тебя? Бывшая любовница умело давила на слабые места и затрагивала те струны в душе, которые приносили мне боль, даже спустя столько лет. Не стоит ворошить прошлое, холодно произнёс я. Алины больше нет, а мне с сыном нужно жить дальше. Рано или поздно, но ваши отношения с Ангелиной зайдут в тупик, как случилось с нами. Когда она поймёт, что в твоей жизни по-настоящему для тебя важна только работа. Ну разве тебе такая девушка нужна рядом? Она ведь не умеет за собой следить, не знает, как себя подать. Она столько гадостей вчера мне наговорила и сказала, что ей плевать на меня и моего ребёнка, что тебя никому не отдаст. Да она с тобой ради денег и твоего достатка. Я нахмурился и сбросил руку Эльвиры. Всё это чем-то напоминало детский сад, словно я был воспитателем, а сейчас ко мне подбежал обиженный ребёнок. И я бедничил на другого, который отобрал любимую игрушку. Пока я еще не думал о том, что буду делать, если ребенок Эльвиры окажется моим, и как будет строиться наше дальнейшее общение. Сейчас для меня первоочередная задача вытащить Ника, подготовить его организм к пересадке костного мозга и найти донора. Если не найти, то родить. А если и рожденный не подойдет, искать и снова пытаться. Я не мог сидеть, сложа руки, и бездействовать. Когда будут готовы результаты анализов, со мной свяжутся, а я скину тебе в сообщении время. Если желаешь их узнать вместе со мной, подъезжаешь сюда же и заберешь свою копию заключения. Меня обижает такое поведение с твоей стороны. Ты с пренебрежением относишься ко мне, словно, повторяю, еще раз, Эльвира. Резко обрубил я. Я не отказываюсь от ответственности. Ты и ребёнок будете получать месячное содержание. Я буду принимать участие в его жизни и воспитании, но большего я тебе предложить не могу. Ты чего от меня ждёшь? Законного брака? Да, выпалила она. Мечтала о семье или хотя бы её подобии. Разве это хорошо, что Ник растёт без мамы? Почему в таком случае мой ребёнок должен расти без отца? Эльвира никогда не говорила, что нам нужно узаконить отношения. Но сейчас я понимал, что она всегда этого хотела и примеряла на себя статус моей жены. Но это абсолютно исключено. А тут вдруг появилась эта и уже живёт с тобой. Чем она только взяла тебя? Извини, у меня нет времени на пустые разговоры, и нас ждут, напомнил я. Ещё никогда в своей жизни я столько не говорил на личные темы, как в последние дни. И двух женщин, которые на меня одновременно претендовали, в ней тоже не было. Салины у нас как-то сразу всё сложилось, примерно как с Ангелиной. Это было похоже на вспышку, но у Сальвиры ничего подобного не было, никогда и уже не будет. И спрашивается, зачем мучить и насиловать себя ради несуществующих чувств? В клинику к сыну я вернулся спустя два с лишним часа. Ангелина не выдержала домашнего заточения и приехала к Нику. Читала ему книгу, А тот пытался заснуть, слушая ее тихий и вкрадчивый голос. Я присел на стул в углу палаты и смотрел на них, мечтая о том, как только сына отпустят домой, сделаю для нас троих что-нибудь приятное и незабываемое.